Мы вышли из пламени. Знаешь, задумчиво произнес Джим, ты постоянно делаешь большой крюк, провожая меня до дома. Завтра у тебя годовщина, так что ради разнообразия провожу-ка я тебя до гостиницы. Мы шли, помалкивая, а когда достигли гостиницы, он сказал, сколько мы уже знакомы, а я ни разу не видел твоей комнаты. Хочешь зайти? Отчего не зайти, раз уж я все равно здесь? Я в полном порядке, Джим. Знаю. Мы с Марком прибрались в номере. Правда, там еще немного попахивало виски. Но окно мы оставили открытым. Так что теперь... Наверное, запах выветрился. Наверное. И сюда он не вернется. Попробует что-то другое. А если опять не сработает, придумай третье. Да, логично. Но если хочешь, можешь зайти. Почему бы и нет? Мы поднялись по лестнице, я отпер дверь в свою комнату. В ней ничего не изменилось, разве что стало заметно прохладнее. Я закрыл окно. Джим огляделся по сторонам, затем тоже подошел к окну. «Неплохой вид», — произнес он. «Да, есть на что полюбоваться», — заметил я, «если человек в настроении это делать. Человеку больше и не надо, и вообще номер у тебя подходящий». Я тоже так думаю. И когда проснешься завтра утром, добавил он, будет ровно год. Иногда, кажется, это страшно долго, усмехнулся я. А иногда нет. Знаешь, что еще ждет тебя завтра? Очередной день, который надо прожить. И иногда он бывает очень долгим. Понимаю. И в то же время, это всего лишь еще один день в твоей жизни, так что не стоит преувеличивать его значение. Но если продержишься. «Тебя ждет долгая, трезвая жизнь. Знаешь, как достичь этого столь желанного результата?» «Как?» «Не пей!» — ответил он. «И не смей умирать!» Я обещал ему, что постараюсь. Джим ушел, и я решил, что мне нужно нечто большее, чем просто душ. Наполнил ванну горячей водой и отмокал в ней до тех пор, пока вода не остыла. Удалось снять мышечное напряжение в шее и спине. Но спать совсем не хотелось. Я выключил свет и лежал в постели. На новом матрасе было как-то непривычно. И на подушке тоже. Нет, они были вполне нормальные. Без всяких там дефектов. И я понимал, что бессонница навалилась не от этого. Напряженная работа мыслей. Вот что не давало мне уснуть. Я встал с постели и включил свет. Однажды Джим посоветовал читать на ночь. По одной главе из книги 12 ступеней и 12 традиций. Мол, хорошо помогает от бессонницы. Это даже бегущего носорога свалит с ног, уверял он. Когда-то давным-давно я читал первую главу из романа на пути к свану, решил познакомиться с Монсеньором Прустом и всякий раз вырубался тотчас. Вот и глава из седьмой ступени дает почти тот же эффект. Я прочел первые два абзаца. Затем вернул книгу на полку и достал записи Джека Эллери о двойном убийстве на Джейн-стрит. Еще раз внимательно перечитал их, отложил в сторону. Стал размышлять о прочитанном и решил, что мне уже совсем не хочется спать. Лучше вообще хотя бы на время забыть о такой штуке, как сон. Я думал о марке мотоцикле и находил в нем совсем новые, неожиданные для меня черты. Люди порой способны сильно удивлять, особенно трезвые. Ведь позвонил я ему, тогда почти по чистой случайности. Телефонный звонок от какого-то другого человека заставил меня спросить, не он ли мне звонил. И Марк мотоцикл живо откликнулся, попросил у меня номер телефона и дал мне свой. Я тогда записал его из вежливости. А поскольку вдруг получилось, что при мне не было телефонной книжки, а записанный номер Марка сохранился в бумажнике, я позвонил именно ему и сделал правильный выбор, лучший из всех. Занятно все же, как иногда складывается цепь событий. Я решил, что надо бы переписать его номер в телефонную книжку, и это привело к тому, что я стал перебирать другие бумажки с номерами и визитки у себя в бумажнике. Самое подходящее занятие для человека — в нынешнем моем состоянии. Я рассортировал все, сложил пачку квитанций в коробку из-под сигар, где всегда хранил их, сколько себя помню. Нашел новенькую авторучку с тонким стержнем, самое подходящее, чтобы записать телефон Марка и другие номера, скопившиеся за последнее время. Короче, перебирал я все эти бумажки и вдруг резко остановился, долго смотрел на визитку в руке. Переписал номер в книжку, еще какое-то время разглядывал визитку и вернул ее в бумажник. Потом взял записи Джека и снова перечитал их, и заметил нечто, что упустил прежде. «Буду называть его просто «С», — так писал Джек о своем сообщнике, и писал, называя его «С», то есть «Стив». А ниже, описывая убийство, назвал этого человека «И-С». Судя по всему, сокращенно от Ивен Стивен. «Мейкерс Марк», — подумал я. Был Марк сатенштейн Потом возник Марк Мотоцикл. И вот теперь Мейкерс Марк. Почему он выбрал именно эту марку виски? Она не слишком популярна. Я не припоминал, когда в последний раз видел рекламу этого виски. Впрочем, в последнее время я старался вообще не обращать внимания на рекламу спиртных напитков. Стоила бутылка такого виски дорого, но все же дешевле какого-нибудь там дикеля или вайлдтерки, и явно уступала им по репутации. И сам я крайне редко заказывал в Мейкерсмарк. В барах я не слишком заморачивался, какой именно сорт мне подадут. Просто заказывал виски, или же смотрел на ряд бутылок, выставленных за стойкой, и называл первую, какая приглянулась. Олдкрау! Олд Форестер, Джим Бим, Джек Дэниелс. Были марки виски, которые я пробовал лишь потому, что мне нравились их названия, или же как выглядела бутылка. А когда шел через улицу за бутылкой, обычно возвращался с Элли Таймс или Эйшен Тейдж, ну и иногда еще с Джи Уданд, словом с недорогим, но вполне приличным виски, достаточно мягким и не раздражающим на вкус достаточно крепким, чтобы достичь желаемого эффекта. Поклонницей виски Майкерс Марк» была Каролина Читэм, подружка Томми Тиллари. Однажды она появилась у Армстронга без него, жила неподалеку, на 57-й улице, всего в нескольких домах к западу по 9-й авеню, в доме в стиле гардеко деко с двухуровневой гостиной и высокими потолками. Тем вечером... Мы с ней принялись утешать друг друга, и дело закончилось постелью с одной пятой галлона Мейкерс Марк. Она покончила с собой в той же квартире, застрелилась из пистолета, который подарил ей Томми. Но сперва позвонила мне. Я приехал, однако было уже слишком поздно. Но мне вполне хватило времени, чтобы совершить должностное преступление и обставить все так, чтобы Томми Тилари... Некогда убивший жену и оправданный за недостатком улик, все же оказался за решеткой за убийство любовницы. Я размышлял об этом и одновременно одевался. Нижнее белье, рубашка, брюки, носки, туфли. Потом схватил пиджак и поспешил из номера. Сбежал по лестнице, выскочил на улицу. Свернул вправо, дошел до угла, снова свернул вправо и вскоре добрался до пионера или пиомера. Это уж как вы предпочитаете. Грязного маленького магазинчика, который все еще был открыт, и пивной бар при нем тоже. Я мог бы ворваться в бар и подойти к стойке, в надежде, что стоящий за ней парень сможет ответить на вопрос, который я собирался ему задать. И кто знает, о чем бы я мог еще его спросить. Ответ у него... Наверняка нашелся бы. Глава 41. Вместо этого я развернулся и зашагал обратно к гостинице. Было слишком поздно, и в газетный киоск на углу 8 и 57 еще не завозили утренний выпуск «Таймс». Но добравшись до гостиницы, я вдруг почувствовал, что неплохо размялся хотя бы ради разнообразия. Вошел, поднялся к себе, снова разделся, пододвинул кресло к окну и какое-то время сидел перед ним, рассеянно любуясь видом. Я помчался к Армстронгу, потому что собирался задать один вопрос и вернулся, так и не задав, потому что весь этот день был физически, как никогда за год, близок к тому, чтобы выпить, а ведь завтра у меня юбилей, Ровно год с того момента, как я опрокинул рюмку в последний раз. Сейчас мне не хотелось выпить, почти, не было настроения. Но в глубине души я понимал, что находился буквально на грани. И выпил бы, и все предшествующие дни трезвости пошли бы на смарку. И только теперь я со всей остротой вдруг понял, насколько уязвим и как опасно для меня находиться одному в этой комнате. Или в баре. Конечно, я мог бы позвонить кому-нибудь, какому-нибудь другу-трезвеннику, попросить его составить мне компанию, пока хожу в бар задавать свой вопрос. Но я и этого не стал делать. Просто вернулся домой и лег в постель. Мой вопрос вполне подождет и до утра. Хотя я не был уверен, что мне удастся уснуть, я улегся в постель, выключил свет, Растянулся на новом, незнакомом матрасе, положил голову на незнакомую подушку. И когда проснулся, понял, что уже утро. Позавтракав, я первым делом позвонил Деннису Редмонду, застал его в участке, он как раз собирался уходить. Я заявил, что практически на все сто уверен, удалось кое-что накопать. «Надеюсь, по делу Эллери». — спросил он. — Потому как понадобится слишком много усилий, чтобы доказать, что самоубийство Стилмана — это убийство. — Нет, речь идет о Г. Декери Рэнси, — выдал я, — и Марси Кэтвелл. — Вроде знакомые имена. — Несколько лет назад, — начал я, — на Джейн-стрит, Вест-Виллидж, произошло двойное убийство. Если верить пост, там находилась их любовная гнездышко и... — А, да, помню это дело. Если не ошибаюсь, так до сих пор и не раскрыто. Но при чем тут оно? Или ты хочешь сказать, знаешь, кто это сделал? Так кто же? Джек Эллери. Это что, шутка? Он сам признался в письменном виде. И ты видел это признание? Держу в руках. Настала пауза. Он размышлял, а потом заметил: не думаю, что он провернул такое в одиночку. У него был сообщник. И потом. Эллири раскаялся, стал религиозным, или как вы там это называете, и тогда сообщник испугался, что он может его выдать. Черт, а мне как назло зло надо бежать! Помнишь место, где мы с тобой недавно встречались? Мальчик министрель. Скажем, в два часа дня тебя устраивает. И вот еще что, Мэт, принеси это самое признание. Непременно слышишь? Только я повесил трубку, и тут же зазвонил телефон. Эта Джен захотела поздравить меня с годовщиной. Разговор получился немного странный, потому что все, о чем мы избегали говорить, казалось, так и рвется наружу. Она сказала, что страшно за меня рада, отметила, как славно я трудился весь этот год, чтобы достичь такого успеха. В ответ я признался, что страшно благодарен ей за поддержку, которую она оказывала мне с самого начала. А потом Джен повесила трубку, У меня возникло желание тут же ей перезвонить. Вот только что я мог сказать. Я сделал еще пару звонков и только отключился, как снова зазвонил телефон. На сей раз Джим ворчливо спросил, трезв ли я до сих пор. Я ответил, что да, трезв, и это просто чудо. На что Джим заметил, вот уж действительно чудо, черт побери, иначе не скажешь и что я не должен этого забывать». А потом он поздравил меня с годовщиной. И еще сказал, что первый год самый трудный. «За исключением тех, что последуют за ним», — добавил он. «Вчера, когда ты ушел, — пожаловался я, — никак не мог заснуть. И потому принял три таблетки сиканала и запил пинтой водки. Нет, оделся и прошвырнулся до Армстронга. «Серьезно?» Хотел кое о чем спросить бармена. И что же? Решил, может подождать до утра, и что это, наверное, не самое подходящее для меня место. Но шутка в том, что я собираюсь пойти туда прямо сейчас. Есть шанс, что именно бармен из дневной смены сможет ответить на мой вопрос. А если не сможет, придется отложить все до вечера. Ты мог бы позвонить кому-нибудь, попросить составить тебе компанию? Я пообещал, что подумаю». Обычно бар у Армстронга открывается около одиннадцати. Примерно в половине двенадцатого я туда зашел. Потратил слишком много времени на телефонные звонки. Потом заскочил ненадолго в участок в Мидтаун-Норд. Но одной важной вещи не сделал. Не позвонил никому из знакомых, кто мог бы составить мне компанию. И потому, свернув за угол, вдруг осознал, что иду туда один, без всякой поддержки. И вот я вошел в зал, где пахло, нельзя сказать, что так уж неприятно, пивом и табачным дымом. Два столика были заняты. В дальнем конце стойки маячил какой-то тип, грел в руке кружку пива и перелистывал Daily News. За стойкой стоял Люсиан, готовил коктейль Кровавая Мэри. При моем приближении остановился на полпути. Он явно удивился, увидев меня здесь но пытался это скрыть. Красиво смотрится. Я кивнул на бокал с коктейлем. Но я здесь не за этим. Заскочил задать тебе один вопрос. Валяй, Мэтт, спрашивай. Если не знаю ответа, как-нибудь да выкручусь. Хочу узнать, не заходил ли кто сюда недавно и не задавал ли вопросов обо мне. Вопросов? Нет, не думаю. Да и какие вопросы? К примеру, что я обычно пью? Да зачем кому-то спрашивать такое? Хотя, постой, был тут на днях один твой старый приятель. И что? Посидел, выпил парочку, расплачивался за выпивку сразу, как принесут, от сдачи отмахивался. Все нормально, оставьте себе. Ну, сам знаешь, встречаются такие типы, ну и когда подаешь ему вторую, наливаешь до краев. Само собой. Та же история во второй раз. Спасибо, все нормально, можешь оставить себе. А потом вдруг и говорит... «Славное здесь местечко! Его старый приятель обычно сюда приходил!» И упомянул мое имя. Люсиан кивнул. К этому времени он уже закончил готовить кровавую мэри и воткнул в бокал соломинку. Я думал это для посетителя, но тут вдруг он сам отпил глоток. «Долгая выдалась ночка!» — пояснил Люсиан. «Надо же как-то подзавестись!» «Ясное дело!» Он отпил еще глоток. «Вообще-то у меня сложилось впечатление, что он коп, и что вы работали вместе». «Он коп». «Ну или был копом, так я подумал, но имени своего не называл». «Нет, да и мое тоже не спрашивал». «Нет, так далеко мы с ним не заходили». А как он выглядел?» Бармен нахмурился. «Знаешь, я не слишком присматривался. Так, средних лет, не толстый, но и не худой. Середнячок. Пил виски, это я точно помню». И вроде бы Джонни Рэд, но вот насчет последнего не могу поклясться. И расспрашивал обо мне. Ну да, давно ли я тебя видел, захаживал ли ты сюда, после того, как бросил пить. И еще сказал, что ты всегда предпочитал виски. Стало быть, это он помнил. Но никак не мог вспомнить, добавил люсин Какой твой любимый виски? Ага, и что же ты ему сказал? Что у тебя, скорее всего, нет любимого сорта. Но он не отставал, ждал ответа. — Допустим, особый случай, — сказал он. — Какой именно виски ты бы тогда заказал? — Точно он знал, но просто хотел освежить в памяти. — И что же ты ответил? — Не припоминаю, чтобы когда-то наливал тебе любимый виски, — ответил он. — Да и какая разница, что ты там предпочитал пить, если теперь завязал? Но он все настаивал на ответе. — Этот мистер по имени у меня для вас что-то есть. И тут я вспомнил один разговор в баре когда какой-то клиент рассуждал, какой самый лучший в мире алкоголь. Я подумал, что может Тёрки, а может и Ивен Уильямс. И тогда ты назвал какой-то другой виски и сказал, что он ничем не хуже этих двух, помнишь? Я покачал головой. Да и ни к чему тебе помнить, давно это было. Но почему-то застряло у меня в памяти. И через пару дней я решил попробовать сам и понял, что ты был прав. Ну, догадайся, что за марка. Сам скажи. Вместо ответа он протянул руку и достал с верхней полки бутылку «Мейкерс Марк». Секунду-другую, не больше, колебался, держал ее в руке, потом поставил обратно на полку. «Ну и я сказал ему», — пробормотал бармен, — «а ты вообще знаешь этого парня, а, Мэтт?» «Была одна догадка», — ответил я, — «но по твое описание никак не подходит». «Да я по части описания не мостак. Вспомнил, он был в очках». «Уж не знаю, поможет ли, а это ничего, что я ему сказал!» «Да ерунда!» Он не решился, потом все же выдал. «А знаешь, занятно получилось, когда держал ту бутылку в руке! Возникло ощущение, что сейчас ты попросишь меня налить!» «Вот как!» «Ну, так, всего на секунду! Ты сколько уже не пьешь? «Примерно год!» Серьезно, так долго?» «Ладно, если честно, сегодня исполнится ровно год!» «Нифига себе!» Черт, знаешь, что я чуть не ляпнул, что надо отметить, выпить по маленькой, но, наверное, все же не надо. Я прав. Я пошел на дневное собрание, в получил свою долю аплодисментов и поздравлений в самом начале, когда объявил, что вот уже ровно год как не пью. Потом сидел, пил кофе и слушал очередную историю какого-то алкоголика и вдруг вспомнил когда Люсиан размахивал у меня перед носом бутылкой виски с продолговатым горлышком. «Да какого чёрта?» — произнёс тоненький голосок у меня в голове. «Давай-ка попробуем. Так ли он хорош на вкус, как мне помнится?»